Сядьте ровно. Вы можете представить, чтобы все-таки было для ума. Ну, вот, например, это квадрат, этот ваш ум, например, да? Мы не будем рисовать, как-то, ну, начать нарисую, там, да? Позвоночник ровный, копчик максимально к основанию стула. Позвоночник Глаза закрыли, пройдитесь по телу, расслаблены вы или нет. И постарайтесь даже с закрытыми глазами почувствовать, что вы смотрите вверх. Можете даже голову поднять немножко. Но зрачки должны быть чуть-чуть напряжены, потому что если вы наверх посмотрите, они чуть-чуть напрягаются. Все внимание на кончике носа, на дыхание. Представьте свой ум, как несколько что-то ограниченное в как этот есть, что на него идет такая очень чистая вода, амрита, нектар, и она смывает все, что на нем есть. Он становится чистым, здоровым. Все негативные программы, все уходят. Водопад Амрики, божественного нектара, льется, все смывает. внимание если какие-то темные пятна какие-то программы которые тяжело удаляются на которых нужно много воды много потока Если есть что-то, просто отследите. Я сейчас хлопну в ладоши. И в этот момент прорвется огромный водопад нектара. Даже все, что трудно не в, и живо уходит, все уйдет. В вашем доминирует сатма. Энергия благости, и гармонии и спокойствия. Поместите в этот ум это пространство то божество, которому вы поклоняетесь того Бога Иисус Будда Кришна того Либо какого-то святого чистого если вы поклоняетесь безличной форме можете представить просто чистый лист чистый Поместите туда это божество, представьте, что оно защищает вас, увидите. И от этого божества исходит энергия равнины, то есть выше гоножи, трансцендентная энергия чистая. Теперь представьте, прям увидите, как этот лист, которым мы воображали, как что-то отдельное от нас, где-то вот, мы смотрим на него, что он прям входит в нас, сливается с нашим телом. Наше тело расслабляется, также наполняется этой животворяющей энергией. Мышцы лица расслабляются, куловище, руку, ногу. Самое главное в голове у нас всегда спокойствие и умиротворение. И вы излучаете эту энергию здоровья, гармонии, счастья в мире, ею всех, кто вступает с вами в какой-то контакт или просто соприкасается с вами по жизни.